Глава шестнадцатая Войдя в лифт своего дома, Шарко повернул в замочной скважине ключ и нажал на кнопку «минус один», чтобы попасть на частную подземную стоянку. Ночью он глаз не сомкнул. Все время думал о Люси. И не в силах совладать с беспокойством, в десять минут четвертого отправил ей СМСку: «Как дела?» Около шести пришел лапидарный ответ. «Все в порядке». В лифте он смотрел в зеркало. Впервые за целую вечность Франк зачесал назад отросшие волосы с проседью и слегка намазал их гелем, который пролежал так долго, что даже затвердел. А еще, повинуясь непонятному порыву, он надел утром свой старый темно-серый костюм, один из тех, в которых вел свои самые серьезные дела. У каждого сыщика найдется свой талисман. У кого трубка, у кого пуля, у кого медаль, а у него почему-то вот эти тряпки. Брюки с него спадали, и чтобы проделать в черном ремне еще одну дырочку, он воспользовался машинкой, выбивающей косточки из вишен. Пиджак тоже висел на нем, как на вешалке. Словом, выглядел он, как Лорел в одежде Харди. Но какая разница? В костюме хорошего покроя он лучше себя чувствует, да и выглядит более здоровым». Приблизившись к своему старенькому «Рено-21» и заметив тень, внезапно вынырнувшую из угла, где лежало старое барахло на выброс, в частности километры тоненьких рельсов и килограммы полиуретановых украшений для игрушечной железной дороги, он вздрогнул. «Черт возьми, ты меня напугал!» Тень оказалась никем иным, как Бертраном Маньяном. Хмурое лицо, черные кресиные глазки. Маньян уже сунул в рот сигарету и сейчас крутил колесико зажигалки, чтобы прикурить. Щелчок отозвался эхом в бетонных стенах подвала. Желтым огоньком высветилась вырубленная из кремня физиономия. Из всех капитанов уголовной полиции Маньян обладал самым темным и неоднозначным прошлым. Он успел поработать везде, от полиции нравов до управления по борьбе с наркотиками. Он, как никто, знал дно Парижа. Он знал тайные бордели, садомазохистские клубы, знал все гнусные, все подозрительные злачные места. И кое-кто сталкивался с ним там вне служебное время не говоря уже о его продолжительной деятельности на ниве борьбы с торговлей людьми и эксплуатации проституции третьими лицами, в подразделении, прославившемся жесткостью действий, в том числе и по отношению к несовершеннолетним. Впрочем, сам Бертран Маньян гордился своими подвигами, как гордятся перечнем заслуг и почестей. «Неплохой костюмчик!» И волосы уложил. Что-то переменилось в твоей жизни, Шарко? Бабу, наконец, завел. Что тебе от меня надо? Еду вот от Фредерика Юро. Бедняга, ведь обитал всего-то километрах в трех отсюда. Вы были почти соседями. Ну, и решил заглянуть сюда. Сколько времени маньян здесь торчит? Как проник в подвал? Почему он один? И что еще за намек на присутствие женщины в его, Шарко, жизни? Комиссар хотел было отпереть дверцу машины, но Маньян, опередив его, положил руку на капот. «Минутку! Почему ты всегда так спешишь?» У Шарко перехватило дыхание. Пока Маньян караулил здесь, кто-то другой вполне мог следить за ним вчера, когда он ездил в Вивонскую тюрьму, или забраться к нему в квартиру и все там перерыть. Нет никого продажнее и изворотливее, чем полицейский, преследующий другого полицейского. Что тебе от меня надо? Хорошенькое у тебя тут местечко, комиссар, для такой дриной тачки. Я и не знал, что Рено 21 еще существует. А почему ты не оставляешь машину на улице? Потому что есть эта подземная стоянка. «И эта подземная стоянка принадлежит мне». Маньян выдержал паузу, пристально глядя на Шарко. Потом обошел автомобиль, рассматривая его так, будто собирался разобрать на части. «Можешь мне сказать, где был в пятницу вечером?» Шарко поклонился появившемуся рядом соседу, дал тому отойти в сторону и ответил, стараясь говорить потише. «Ты продолжаешь свои происки. Я нашел тебя здесь, на своей стоянке. Одного. В восемь утра. Ты решил сам заняться расследованием. Так почему бы тебе не допросить шлюх и сутенеров, которые болтались поблизости от места преступления той ночью? Почему ты не выполняешь своих обязанностей, как положено?» «Наоборот, выполняю». «Я все время при деле и делаю именно то, что приписывает долг. И потому спрашиваю. Надо полагать, в ту самую пятницу около полуночи ты был у себя дома. От тебя ничего не скроешь. Вот только никто не может этого подтвердить. От тебя ничего не скроешь». Маньян, лукаво улыбаясь, достал блокнот, показал его Шарко. Знаешь, что тут? Откуда? Конечно, нет. Там адрес твоей последней возлюбленной? Ну и кто она на этот раз? Румынка, восемнадцати лет? Не надо так себя вести, комиссар. Знаешь, когда ты загадил место преступления, я погрузился в одну забавную игру. Я подумал, а что если разобраться? Кто он на самом деле, этот комиссар с таким тяжелым прошлым? «Дело Юро, согласись, замечательно подходящий повод тобой поинтересоваться!» «Как грустно, что тебе совсем нечего делать!» «Опять мимо! Просто я все это принял слишком близко к сердцу, ну и побеседовал немножко со сторожем твоего дома. И он мне сообщил кое-что интересное!» Маньян снова взял паузу, рассчитывая, что в Шарко проснется любопытство, и его слабая сторона станет очевидна. Но комиссар и бровью не повел. Сцена напоминала поединок двух кобр. Вот они встали на хвосты и молча смотрят одна на другую перед решающей схваткой. Маньяну ничего не оставалось, как продолжить объяснение. «За то время, что этот сторож тебя знает...» «Ты почти всегда оставлял машину на ближайшей к дому стоянке, в нескольких метрах от его служебного помещения. Если бы ты завел себе БМВ, я бы понял твое внезапное желание укрыть ее от ненастья и возможных преступников. Но эту груду ржавого железа...» Маньян наклонился, провел тыльной стороной ладони по чистому бетонному полу. «Тут все как новенькое». «Твой сосед по стоянке заверил меня, что это место всегда опустовало, а поскольку стоянка узкая, он парковался наискосок, занимая часть принадлежащей тебе площадки. Но вдруг на прошлой неделе ты сообщил ему, что намерен сам парковаться в подвале, поэтому он больше не должен посягать на твое пространство». Голос резонировал, возвращался от стен эхом. Слышался шорох шин. Люди уезжали на работу. Шарко снова почувствовал, как в нем растет напряжение. «И что?» — спросил он. «Хочешь посмотреть мои последние анализы? Мое нынешнее физическое состояние не позволяет носить тяжести, а коробки с водой, с молоком, они, знаешь ли, тяжелые. Оглянись и увидишь, там, за твоей спиной, дверь лифта, который доставляет меня прямо в квартиру. А если я паркуюсь снаружи, мне, чтобы попасть домой, нужно пройти не меньше двухсот метров и подниматься по ступенькам. Признаюсь, мне трудно понять твои намерения. Трудно понять, почему ты любой мой поступок расцениваешь как повод меня на чем-то поймать. Клуб дыма, выпущенный маньяном, вполне мог запустить датчики противопожарной охраны. Он совершенный псих. Он опасен. Шарко видел его в действии, видел, как он одним пинком посылал подозреваемых в нокаут. Сторож официально засвидетельствовал, что в ночь убийства твоя машина стояла на месте. Естественно, раз я был дома. Ты сфабриковал себе отличное алиби, комиссар. Более того, и в последующие дни ты продолжаешь парковаться здесь же. Блестяще. Просто блестяще. «Так изменить свои привычки? Открывать пультом гараж, маневрировать в этой тесноте на твоей-то колымаге? Когда ты перестанешь играть в прятки и снова начнешь парковаться на улице?» Шарко удалось, наконец, открыть дверцу машины. Садясь за руль, он ответил спокойно и уверенно. «Ты не расслышал того, что я тебе сказал, но это не так уж важно». Может быть, я ошибаюсь. Может быть, я ни хрена не понимаю в профессии полицейского. Только разве наличие неопровержимого алиби автоматически превращает его обладателя в подозреваемого? Маньян не отступал, словно голодная собака, которая вцепилась в мозговую косточку. Венцинский лес отсюда далеко. Поскольку ты тогда оставил дома свою развалюху, То ты был вынужден взять такси, сесть в автобус или, самое удобное, в метро А в метро везде есть камеры видеонаблюдения Разумеется, валяй, просматривай Что там накопилось на всех камерах города, тебя это надолго займет Затянувшись до упора крошечным остатком сигареты, маньян отошел и щелчком отправил окурок точнёхонько под заднее колесо машины комиссара «Не провожай меня. Выберусь сам, и мы в любом случае увидимся на набережной Орфевр. На тебе не стоит беспокоиться. Это дело останется между нами. Я разгрузил Леблона. Думаю, он через несколько дней переключится на ваше дело. Менее всего мне хотелось бы, чтобы мои предположения...» «Пошатнули твою и, без того сказать, э, как это, неоднозначную репутацию!» В тишине шаги Маньяна по бетонному полу гулом отдавались в ушах. Шарко просидел, не шевелясь, довольно долго. Ощущение было такое, будто его хорошенько двинули в солнечное сплетение. Была среда, и, как всегда по средам, он отправился на кладбище к жене и дочери. Но избавиться от мыслей о том, что произошло в гараже, не удалось и там. А полчаса спустя он уже сидел с Жаком Левалуа в двух шагах от набережной Орфевр, за столиком кафе на углу бульвара Пале и набережной Маршенев. В такое время дня жизнь здесь обычно бурлит. Бурлило и сейчас. Пешеходы, автомобили, орды мотоциклистов. Люди шли и ехали на работу. Завсегдатаем этого места молодой лейтенант полиции стал еще до поступления на службу. И сейчас он, одетый в легкую бежевую куртку, устроившись на террасе, задумчиво размешивал сахар в чашке с кофе и глядел на проплывавшие баржи. Его мощный скутер на 250 кубов с двумя передними колесами был припаркован у тротуара. Шарко тоже заказал кофе и сел лицом к напарнику, как-то странно на него посмотревшему. «Слушай, где ты выкопал этот костюм?» — спросил Жак, наглядевшись. «Тебе не кажется, что он тебе великоват?» Шарко не ответил. Он глаз не сводил с полицейских машин, подъезжавших к зданию Дворца юстиции. Полицейские в мундирах, судьи в мантиях, подозреваемые в наручниках. Бесконечные кружения, тонны дел, находящихся в производстве Таких, которые еще только предстоит рассматривать И таких, которые пора сдавать в архив Тюрьмы набиты под завязку Преступность постоянно растет А сами преступления становятся все более жестокими Но где решение? Шарко пришел в себя, заметив перед глазами ладонь Левлуа привставшего и наклонившегося над столиком. «Ты, похоже, не в форме, Шарко. Восемь утра, а ты уже спишь на ходу». Робияр сказал, что ты заходил к нему вчера вечером и тоже запрашивал список заключенных, особенно интересуясь теми, кто в конце. Достойные занятие для выходного дня». Одним глотком Шарко осушил полчашки кофе. Надо запустить внутренние механизмы, любой ценой раскочегарить топку. Мне надо знать, что было нужно от арестантов нашей жертве. Ладно, давай-ка, рассказывай, что у нас нового по делу Луц? М -м, что нового? Наши компьютерщики, обследовав все машины центра, не обнаружили ничего интересного. Зато из компа «Лутс» им удалось вытащить текст ее диссертации. Файл рассыпался на фрагменты по всему диску, но в результате все было собрано, ничего не потерялось. Слава богу, убийца не догадался дефрагментировать диск. Полная копия документа уже отправлена Клементине Жаспар. «Отлично. А сам-то ты успел просмотреть документ?» «Да где там? Разве что бегло». «Там больше 500 страниц, да еще с какими-то графиками и совершенно непонятными разглагольствованиями на биологические темы». «У меня сегодня свидание с Жаспар. Надеюсь, она расскажет, в чем суть работы. У нее эти материалы уже с середины вчерашнего дня». «Ты научился делегировать полномочия. Это хорошо. И я по глазам вижу, сказал еще не все». Перед улыбкой Лева Луа не устояла бы ни одна женщина. И Шарко подумал, «Интересно, что за жена у этого парня? Есть ли у него дети? Чем он увлекается? Как проводит свободное время? Куда ездит отдыхать?» Комиссар ни о чем не спрашивал своего молодого напарника. Ему уже не хотелось новых привязанностей. «Чем меньше знаешь, тем лучше!» А молодой напарник, пробежав глазами записи в блокноте, заговорил снова. «Окружение Евы Луц. Информации совсем немного. Соседи не замечали ничего странного или необычного. Жертва, как легко догадаться, была незамужняя, да и с друзьями довольно давно не общалась. В общем, уже с год, как Ева полностью отрезала себя от мира ради работы». Научный руководитель Луц не открыл нам ничего нового. Больше того, профессор чуть в обморок не упал, услышав о путешествиях Луц в Америку. Она ему и словом об этом не обмолвилась. Что же, до родителей? Ну, тут сам понимаешь. Отец с матерью совершенно убиты. Ничего не понимают. Ева была их единственной дочерью. Шарко печально вздохнул. «Да, они потеряли все и вряд ли скоро придут в себя. А родителям-то было хоть что-нибудь известно о ее путешествиях?» «Нет. Они виделись с Евой раз или два в месяц, да и то совсем не подолгу. Налетала и улетала, как вихрь. Луц гуляла, как говорится, сама по себе, была весьма независимой». «А благодаря родителям у нее был очень приличный счет в банке, и она многое могла себе позволить». Левелуа снова заглянул в блокнот. «Что касается тюрем, то раз ты виделся с Робияром, ты уже знаешь». «Да». Луц интересовалась только жестокими убийствами. Все преступники, о которых она расспрашивала, были молоды, крепко скроены. В анамнезе каждого, где-то убийство, все орудовали ножом. Мотивы для убийства у всех более чем шаткие. Вопросы она задавала однотипные. Был данный преступник левшой? Была ли леворукость наследственной? Переучивали ли его? Ну и так далее. И она пыталась выяснить, влияла ли как-то леворукость на жизнь преступников, на их поступки. И всякий раз просила, чтобы ей дали фотографии этих заключенных, лица крупным планом. Говорила, что снимки нужны ей для научной работы. Только странно, мы же не нашли никаких таких снимков, верно? Скорее всего, их украл убийца Ева Луц. А что говорит биологическая экспертиза? Глаза Леву Луа вдруг загорелись. О, тут интересно. Эксперт позвонил мне вчера вечером, почти ночью, и сказал, что в ране нашелся обломок зубной эмали, и анализ ДНК подтвердил, что речь идет о зубах обычного шимпанзе. Леволуа взял бумажную салфетку и что-то на ней написал. «Любишь загадки?» — спросил он. «Только не с утра», — ответил комиссар, взял протянутую ему салфетку и удивленно спросил. «Две тысячи?» Что это значит? Это возраст обломка эмали. Шарко, который собирался допить кофе, замер, потом поставил чашку. Ты хочешь сказать, что... Угу. Ископаемое. Окаменелость. Возможно, убийца проник в центр приматологии, имея с собой обезьяний череп двухтысячелетней давности. Убил его луц ударив ее по голове преспопье, после чего попросту приложил челюсти древнего примата к ее щеке и силой сжал их. Подтверждается версия еще и тем, что эксперты не обнаружили ни на теле, ни в крови жертвы даже признаков слюны животного. Шарко потер подбородок. Эпизод, достойный фильма ужасов. И этот эпизод доказывал, что они имеют дело не просто с организованным, и хорошо продумывающим свои действия преступникам, но к тому же с очень хитрым и изворотливым злодеем. «Вот почему Шерри запомнила чудовище», — задумчиво произнес комиссар. «Устрашающий обезьяний череп, по которому быстро растекалась кровь Ева Луц. Как шимпанзе было не испугаться». Левелуа кивнул. «Само собой». Убийца хотел замаскировать свое преступление, заставить нас поверить, что на жертву напала обезьяна, и тем самым пустить по ложному следу. Но в том-то, очевидно, и заключалась ошибка. В распоряжении убийцы, может быть, даже у него дома, были челюсти, череп или, если предположить самый крутой вариант, скелет ископаемого шимпанзе целиком. Преступник не оставил ни единого отпечатка пальцев, но этот кусочек зубной эмали выдал его с головой. Короче, этот тип наверняка имеет отношение к палеонтологии, к палеонтологам. Он может быть коллекционером, ученым, директором, хранителем музея, даже простым сотрудником. И в стране не так уж много мест, где мы можем попытаться найти его». Все-таки скелеты возрастом в две тысячи лет на дороге не валяются. Национальный музей естественной истории. Ну да, в ботаническом саду. Я собираюсь поехать туда к открытию, сразу как кофе допьем. Свидание с Клементиной Жаспар, кстати, там и назначено. Мы уже познакомились с живыми обезьянами в центре приматологии. Пора переходить к ископаемым в музее. Шарко положительно начинал нравиться этот парнишка, о котором он ничего не знал. Комиссар опустошил чашку и кивнул в сторону скутера. «Ладно, ближе к делу. Надеюсь, для меня шлем найдется?»